Будто лежит на юге лазоревое море, А на море на том остров, А на острове терем, А стоит в нем золотая лежанка. На лежанке девушка, Один волос золотой, другой серебряный, Один золотой, другой серебряный. Вот она свою косу расплетает, Все расплетает, а как расплетет, Тут и миру конец. Наши слушали, слушали, потом... Что, детское, значит слово такое? Золотой. И что серебряный? А они... Золотой — это вроде как огонь, а серебряный — как лунный свет, или же, к примеру, как огнецы светятся наши. А, ясно. Ну, еще расскажите о чеченце. Есть большая река, отсюда пешего ходу три года. В той реке живет рыба голубое перо. Говорит она человеческим голосом, плачет и смеется, и по той реке туда-сюда ходит. Вот как она в одну сторону пойдет, да засмеется, заря играет.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 Видно, за грехи наши. Но старик головой покрутил. «Нет», — говорит. «На все должно быть свое объяснение из природы. Мне, — говорит, — один прохожий человек разъяснял. На севере стоит дерево, вошиной до самых туч, само черное, корявое, а на нем белые, махонькие, как соринки. На дереве мороз живет, сам старый, борода за кушак заткнута. Вот как к зиме дело». Как куры в стае собьются, да на юг двинутся, так мороз за дело принимается. С ветки на ветку перепрыгивает, бьет в ладоши, да приговаривает ду-ду-ду-ду-ду-ду. А потом, как засвечит, Тут ветер поднимается, и те белые цветы на нас сыплят. Вот вам и снег, а вы говорите, зачем зима. Наши голубчики говорят: Да, это правильно, это так должно быть.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 Ну, слушайте дальше. Иду я себе, иду, а тут стемнело. Не то, чтобы очень, а так серенько стало. иду то я на цыпочках, чтобы огнецов не спугнуть. Вдруг шу-шу-шу. Что такое? Посмотрел никого. Опять иду. Тут опять шу-шу-шу. Будто кто по листьям ладонью водит. Я оглянулся, опять никого. Еще шаг шагнул. И вдруг он прямо передо мной. Вот только что... Ничего не было, а вот уж он тут. Вот руку протяни. И ведь небольшой такой. Может, мне по пояс, али по будет. Весь будто из старого сена свален. Глазки красным горят, а на ногах ладоши. И он этими ладошами по земле притупывает, да приговаривает. Тяпа-тяпа, тяпа-тяпа, тяпа-тяпа. Ой, и бежал же я. Не знаю, как и дома очутился. Так моей старухи Огнецова не досталось. Тут детишки, которые слушали, просят. Расскажи, дедушка, какую еще нечисть в лесу видать? Налили старику квасу у еришного, он и начал. Был я тогда молодой, горячий, ничего не боялся. Раз три бревна вместе с лыком обвязал, на воду спустил. У нас речка была широкая, быстрая. Сел на них и плыву. Право слово. Бабы на берег сбежали, скрик, виск, все как положено. Где же видано, чтобы человек по воде плавал? Это теперь, говорят, бревно долбят да на воду спускают. Коль не врут, конечно. Не врут, не врут! Это наш Федор Кузьмич придумал, слава ему! — кричат наши. А Бенедикт громче всех. Федор Кузьмич, так Федор Кузьмич. Мы не знаем, не ученые. Речь не о том. Ничего я говорю не боялся. Ни русалок, ни пузыря водяного, ни кочевряшки под каменной. Я даже рыбку-вертизубку ведром поймал. — Но уж это, — наши говорят, — это уж ты, дед, заврался. — Правду говорю. Вот и старуха моя не даст соврать. — Верно, — старуха говорит. — Было. Ой же я его ругала, ведро поганил. сжечь -пос. А новое ведь пока выдолбишь, пока продубишь, да просмолишь, да по три раза просушишь, да ржавью окуришь, да синим песком натрешь».